Глава третья Первое испытание. Макар помогает снять сок серозовые штаны. Макар чувствовал себя потерянным. Он плохо понимал, где находится, что с ним происходит и чего от него хотят. Одни лица сменяли другие. Его выводили из комнаты, словно дрессированную мартышку. Потом раздевали, кому-то что-то доказывали рисовали и присваивали номер. Макару бы сесть и подумать, разобраться с творящимся вокруг. Ему бы следовало определиться, кто сошел с ума, он или мир. Но безумные события продолжали множиться, разрушая способность здравомыслить. Как только он вышел из комнаты, дверь за ним со стуком закрылась, обдав упругим потоком воздуха, похожим на дружеский хлопок по спине. Студент обернулся и прочел на двери надпись, сделанную небрежной рукой. «Макар капец, времени ловец». Чтобы не повредиться мозгами, Макар постарался сосредоточиться на единственном достоверном факте. У него есть мама, нормальная земная женщина, которая не перенесет разлуку с ним, а потому он должен любыми способами вернуться домой. Нужно перестать паниковать и начать собирать информацию. Не может быть, чтобы не существовал выход. Кто все эти существа, живущие на заставе? Почему уверены, что застряли в междумирии навсегда? Может, они просто не замечают лазеек на свободу? Или она попросту им не нужна? Не отставай, милок. Поторопил его гном. Кухня без шеф-повара нервничает. Она как женщина. За ней глаз да глаз нужен. То пироги подпалит то в нетерпении пенкой молочной выкипит. Макар прибавил шаг и догнал гнома. Все в облике рыжего повара казалось ему чудным и противоречивым. Рыжие волосы, виднеющиеся из-под поварского колпака, были заплетены в тугую косу. А короткая борода воинственно топорщилась, придавая лицу смесистым носом решительное выражение. «Наверное, именно с таким викинги шли в атаку», не в попад подумал Макар. Голос у гнома был басовитый, а интонации душевные. Да и слова он использовал, в общем-то, мягкие. мелок, сердешный, не поспамши, не посрамши. Последнее выражение заставило Макара прислушаться. Рассматривая гнома, он явно упустил что-то важное. Так и верчусь день но зато всегда в курсе всех событий. И если тебе, паря, нужна будет какая-нибудь инфа, обращайся к гуглу. У вас что, и интернет есть? ошарашенно спросил Макар, быстро соображая кому из друзей передать сообщение с криком о помощи. Ну ты молец даешь. Я битых полчаса объясняю, что можно не произносить мое имя Гугельгогин полностью, а ты где-то в облаках витаешь. Гном остановился у двери, похожей на каменный жернов, и приложил к ее поверхности ладонь. Огромный валун с грохотом откатился, заставив Макара зажать уши руками. "Ничего, паря, пообвыкнешься", гугл скривил в усмешке губы. За откатившимся камнем обнаружился следующий размером поменьше. "Бугер, мой тесак готов?" спросил гному этого валуна. Раздался щелчок, и гугл сунул руку в открывшуюся горизонтальную щель. Оттуда вскоре показалась металлическая рукоятка. Лезвие тесака выходило со скрипом. Чтобы вытянуть его, Гуглу пришлось приложить немалое усилие. Однако после, проведя большим пальцем по острию, повар остался доволен. «Спасибо. Хорошая работа», — похвалил он того, кто не имел ни глаз, ни рук. Да и щель, как только из нее извлекли тесак, сомкнулась просыпав на пол мелкую каменную крошку. Стоило гному дотронуться ладонью дожорного служащего дверью, как он с тем же грохотом покатился назад. «И тебе спасибо, большая ба!» поклонился гугл двери. «Чего стоишь, разявив рот? Паря, поприветствуй жену Бугера, раз не хватило ума с ее мужем поздороваться. Здравствуйте!» выдавил из себя Макар, на всякий случай тоже поклонившись. «Да не так!» Гном досадливо поморщился и ткнул пальцем в нижнюю часть двери. «Руку вот сюда приложи. Ей будет приятно». Макар положил ладонь на указанное гуглом место и услышал, как за мадам Бугер раздался резкий стук, как будто камень с силой ударился, а другой камень. «А теперь бежим. Точильщик не любит, когда его жену хватают за задницу». Гном, не оборачиваясь на застывшего в растерянности Макара, рванул к лестнице, ведущей в длинный коридор. Студент, придя в себя, побежал следом под сопровождение ракочущего звука камнепада, больше напоминающего смех, чем выражение гнева. К радости Макара кухня оказалась привычной. Блестящие хромированные поверхности, пыщущая жаром плита, развешанные по стенам половники, ножи, и прочее нужное в поварском хозяйстве утварь. В подсвеченной огнем духовке на вертеле крутилась тушка какого-то зверька, а в двух шагах от нее, на почерневшей от времени и крови колоде, лежала коровья голова, в которую тут же, как только Гугл повязал кожаный фартук, вонзился тесак. Господа гоблины уже трижды спрашивали, где наши мозги. В раздаточном окне появилась недовольная Окси. «Наши-то мозги на месте!» — крякнул гном, точным движением тесака разрубая коровью голову пополам. «А вот твои придется поискать. Ты хоть знаешь, с кем заигрываешь?» Окси в очередной раз сдула падающую на лицо прядь, завитую в тугую спиральку, и широко улыбнулась Макару. Обтягивающая майка со смелым вырезом выставляла на показ ее щедро выданную природой грудь. Румянец на щеках и светящиеся восторгом глаза говорили о возбуждении, в котором пребывала девушка. «А что? Очень приятные проходимцы. Вежливые!» Окси заправила локон за ухо и кокетливо повела плечами. «Я и не знала, что гоблины могут быть такими симпатичными!» Макар сделал шаг к двери, ведущей к барной стойке, и приоткрыл ее. Он не представлял, кто такие гоблины, поэтому был несколько обескуражен, увидев за одним из столов мужчин в смокингах и белоснежных рубашках. Напомаженные черные волосы блестели дорогим глянцем, а в холеных руках дымились сигары, наполняя густым ароматным дымом вполне земную кафешку. «Ну еще бы! Оровая Ба, принц гоблинский, сегодня ходил в театр на Чеучеусан» ради чего проторчал на пскобской стороне целую неделю. Однако при слове «принц» Окси мотнула головой, словно породистый скакун, услышавший сигнал к атаке, и тут же исчезла. — Вот ягоза! Хоть бы дослушала, что сказать хотел! — проворчал гном, аккуратно снимая пленку с мозгов. Посолив, поперчив и обваляв в сухарях, он выложил их на сковороду, масло в которое весело зашипело. Как бы ей на своей шкуре не пришлось убедиться, с кем заигрывать вздумала. «Глянь, Макарушка, она, поде уже на коленях, у одного из гоблинов сидит». С того места, где стоял Макар, Окси видна была лишь со спины, но он не мог не заметить, что рука самого лощенного мужчины поглаживает ее выпуклый зад с кокетливо повязанным бантиком передника. «Еще не сидит». Макар решил не говорить больше того, о чем его спрашивают. «Если так дальше пойдет, придется подмогу вызывать. Аккурат, через минут двадцать. Гоблинов от защищать». «Нет, Макарушка. Ее отбивать придется. Какая-никакая, а своя. Перед соприкосновением застав, они свой родной гоблинский вид примут и все приличные манеры сразу утратят». Волосы Окси на кулак намотают и к себе в гобляндию потащат, как добычу. студент оторопело -то посмотрел на гоблинов, которые выглядели совсем как английские аристократы. Решив, что гном в очередной раз шутит, Макар переключился на загадочные слова. Соприкосновение застав. И только открыл рот, чтобы задать вопрос, как раздался капризный голосок Окси. «Господам мозги дадите?» Или так и будете байки травить?» Гугл, ловко переместив мозги на тарелку, палил их чем-то красным, отчего они еще больше стали похожими на пособия патологоанатома. «Татарский кетчуп. Острый». Прочел Макар надпись на пластиковой бутылке, которую гном поставил в шкафчик рядом с другими бутылочками и баночками со знакомыми по рекламе этикетками. Поднеся тарелку к окошку, Гном трижды стукнул рукой по звонку. Мозги под татарским соусом. Зычно крикнул он, и когда Окси протянула руку за заказом, схватила ее и потянул на себя. "Девка, не дури, не буди лихо, пока оно тихо". Так принц же, огрызнулась девушка, вырывая руку. "И я ему нравлюсь". "Три звонка?" "Я не ослышалась?" "Тревога?" спросил приятный женский голос откуда-то со стороны посудного шкафа. Только сейчас Макар заметил, что в углу сидели двое — Петра и Мурила. В их руках было по ножу, а между ними стояло ведро начищенной картошки. «Тревога, тревога! Вы, девоньки, не высовывайтесь! И ты, паря, отойди к ним!» Гном стянул с головы поварской колпак, без суеты снял фартук, и, погремев железом, достал откуда-то снизу шлем с острой пикой на маковке. Нацепив его до самых глаз, Гугл подхватил с колоды окровавленный тесак, стащил с большой кастрюли крышку и направился к двери. Макар растерянно замер, не зная, что делать. Петра и Мурила, не обращая на новенького никакого внимания, уставились на огромные песочные часы, стоящие в сквозном проеме над раздаточным окном. Последние песчинки в них тонким ручейком сыпались вниз. «Сейчас начнется», — зашептала Мурила. Ее удивительно красивые глаза тревожно мерцали в прорези бесформенного одеяния. «Что начнется?» — также шепотом спросил Макар, подойдя к девушкам. «Обращение. Застава Губляндии в нескольких минутах от соприкосновения с нашей «Видишь?» — она показала пальцем с птичьим коготком на часы. Как только последняя песчинка покинула верхнюю часть часов, они перевернулись, и песок вновь начал свой бег. Но на этот раз гораздо стремительнее. Талия у стеклянных часов ширилась на глазах. У гоблинов нет времени церемониться. Соприкосновение будет недолгим, и им нужно успеть уйти, с добычей или без. Петра торопливо стягивала резинкой волосы, как будто готовилась кинуться на подмогу. Сердце Макара ударилось о грудную клетку, и гулка забухала в ушах. Воздух вдруг сделался тяжелым, а в животе противно заныло. В зале послышались гневные выкрики. Кто-то резко оттолкнул стол, с которого посыпалась посуда. По полу с грохотом покатилась крышка от кастрюли. Резанул слух, полный визг. Кажется, это была Окси, но в шуме топота множества ног, бегущих по коридору, наверняка сказать было трудно. Студент, не выдержав, направился к выходу. «Ты куда?» пискнула из своего укрытия Мурила. Она спряталась за разделочный стол, сразу же, как только перевернулись часы. Но Макар не слышал ее. Он уже летел по коридору, держа в руке скалку первое, что схватил на кухне. Огромное мускулистое чудовище с зеленоватой кожей тащило на плече брыкающуюся Окси. Еще два таких же уродца отбивались от наскакивающего на них гнома, не позволяя тому приблизиться к своему вожаку. Единственное оружие повара Тесак не оставлял на их толстых шкурах видимых порезов, но длинная цепь светловолосого незнакомца Вдруг появившегося откуда-то со стороны предела заставляла гоблинов пригибаться и закрывать лапищами свои лысые головы. «Дверь открывается!» — завопил гном, замечая, как на дальней стене разрастается щель. «Уйдут, черти!» И в этот момент Макар, крича то ли от страха, то ли от возбуждения, врезался в гущу боя, молотя скалкой направо и налево. Удар следовал за ударом, и гоблины дрогнули. Они развернулись и побежали. Макар понесся следом. Он первый заметил, что вожак, на плече которого верещала Окси, уже добрался до двери. Студент, понимая, что не в силах его остановить, в ярости швырнул в него скалку и попал по голове. Неожиданный удар заставил гиганта оступиться. Он неловко взмахнул руками, теряя равновесие. Окси скатилась с плеча и шмякнулась об пол. Быстро придя в себя, она, поскуливая, поползла на четвереньках в сторону. Гигант потянулся за Окси и едва не схватил за голую пятку. Ему помешал прыгающий на него мужчина. Гоблин закружился, пытаясь скинуть наездника. Но тот крепко держался за цепь, обвившую шею вожака. «Она моя!» — Привел гоблин. «Оровая ба!» «Уходи по добру, по здорову!» — кричал светловолосый незнакомец. «Не нарушай мировую конвенцию!» «Женщина сама захотела уйти с нами!» «Ее воля — наше желание!» «Нет нарушения конвенции!» Изловчившись, гоблинский принц все-таки скинул мужчину. И тот, врезавшись со всего маха в стену, затих. Оровая оба хищно обернулся, ища глазами Окси. Взмахла пищи, и, вставши на его пути, Макар отлетел в сторону. Удар об пол выбил из студента дух. «Оставь ее, оба!» — окликнул принца один из его товарищей. «Уходим. Портал закрывается. Женщина моя! Она сама так сказала!» Рыкнул гоблин и кинулся за Окси. Он догнал ее и, схватив за босую ногу, поволок, не обращая внимания на последнего защитника, наскакивающего на него гнома. Принц с трудом протиснулся в щель, но вторая нога Окси, которая уперлась в стену, помешала втянуть женщину следом. Гном и здесь пытался противостоять гоблину, вцепившись в руку Окси и тащая ее на себя, но это сражение он точно проигрывал. Принц желая перехватить и вторую ногу жертвы, допустил роковую ошибку. Отвлекшись, он пропустил неожиданный маневр Окси, которая, крутанувшись всем телом, вырвалась из его лап. Оровая оба, понимая, что добыча ускользает, в последнем рывке вцепился в одну штанину ее розового трико, потом в другую и с яростным упорством потянул на себя. а — истошно закричала Окси, понимая, что вновь оказалась во власти гоблина. «А-а-а!» – завопил гном, осознавая, что не сможет удержать девушку. Макар с трудом поднялся на ноги. Он видел, что еще мгновение, и Окси улетит в гоблинский мир. Он должен помочь, должен. Тряхнув тяжелой головой, Макар сделал шаг, другой, и вдруг все замерло. Крики его превратились в сплошной тягучий низкий звук а Макар обнаружил, что он единственный, кто может двигаться. Студент упал на колени возле Окси и не нашел ничего лучшего, как дернуть затесемку, развязывая узел, удерживающий штаны на девушке. И тут же время вернулось, обрушившись высоким звуком. В закрывающейся щели исчезли розовые треники вместе с раздосадованным вскриком оровой бобы а на полу в одних трусах и лайке лежала Окси, вздрагивая от плача всем своим большим телом. Подоспевшая Петра прикрыла ее сдернутой со стола скатертью. Чувствуя чей-то пристальный взгляд, Макар обернулся и успел заметить улыбку, которую быстро спрятал светловолосый незнакомец, так и сидевший у стены. Взмокший гугл, кряхтя, встал с пола, снял с головы шлем и отдал его Петре. Та, с обожанием глядя на героя, прижала рыцарскую амунацию к груди. «Убери его!» «Но недалеко!» «С такой оторвой он вскоре опять пригодится!» И уже, обращаясь к боевому товарищу, добавил «А ты, сапфирушка, чего развалился?» «Вставай!» «Не узнаю я тебя!» «Никогда на моей памяти эльфы не теряли сознание!» И опять мимолетная улыбка скрасила лицо мужчины, который, легко поднявшись, подошел к Макару и протянул ему ладонь. «Ну, будем знакомы, ловец времени, с боевым крещением. Я сапфир». Макар стоял как завороженный, удивляясь яркому цвету сапфировых глаз. Он впервые видел живого эльфа. «Не спи, паря!» Засмеялся гном, толкнув студента плечом. Тот спохватился и пожал протянутую руку. «Макар, птичка!» Устало представился он. Напугался сердешный. Гном похлопал Макара по спине и поковылял к тесаку, валявшемуся недалеко от того места, где недавно была дверь в гобляндию. Подняв нож, повар потрогал большим пальцем зазубренное лезвие. «Да, за нашими проходимцами глаз да глаз нужен. Тут не зажируешь!» «А ведь и правда!» Гугл всплеснул руками. «Покормить-то тебя я так и не успел!» «Ну ничего, сейчас все наверстаешь. А Сапфир приготовит нам успокоительный коктейль. Он по напиткам большой умелец. Профессия обязывает!» Скромно улыбнулся эльф. «Я бармен в приюте проходимцев. Это наше кафе так называется!» Пояснил гном. «Елопухцы все правильно понимают!» А вот Пскобские должны бы поостеречься. Но все равно идут. Любопытные черти. Появившаяся Мурила принесла потерянные Окси туфли и помогла Петре поднять все еще всхлипывающую девушку. Предупреждали ведь, что не все проходимцы красивы, как кажутся. Вздохнула Петра, подставляя свое плечо и обхватывая Окси за талию. «И принцы могут быть разбойниками». Ласковый голос Мурилы оборвал резкий ответ Укси. «Заткнитесь, дуры!» «Люблю я это время!» Гном сидел за столом в кафе, положив кулак под щеку и мечтательно устремив взгляд в потолок. «С елопухской стороны никто не ошивается, на ухо не зудит, кушать не просит. Покой и тишина. А ты ешь, ешь. Успеешь еще задать свои вопросы?» «Сколько веков впереди!» Макар ел. Он никак не мог понять, часы или дни прошли с того момента, как он попал на заставу. Но молодое тело требовало пищи. Гугл оказался превосходным поваром. На столе перед Макаром стояли кулебяка с семью слоями начинки и запеченный до хрустящей корочки кролик. Студент поверил гному на слово. Хотя от его взора не скрылось, что у кролика подозрительно длинный хвост, думать Макар устал, а потому просто предавался обжорству. Он уминал за обе щеки маринованные лисички, от которых поначалу отказался, побоявшись, что лисички из этой же оперы, что и кролики. Студент запивал все это изобилие любимым компотом из сухофруктов, для начала приговорив несколько успокоительных коктейлей. После них. «Жизнь казалась не такой уж и странной. Я никак не могу понять, что такое застава, откуда она взялась и почему я не могу покинуть ее. Ведь гоблины ушли в свою... Эк, бляндию». Макар смотрел на Кулебяку стеклянными глазами. Откусив еще раз, он положил ее на тарелку и рассеянно вытер руки от штаны. «Эк, как тебя развезло после успокоительного? Хочу все знать». Макар рубанул ладонью воздух. «Эх, и мне все знать!» Все в том же мечтательном ключе произнес Гугл. Но даже крошка Пиу, которая старше многих и то не помнит, откуда взялась эта застава, говорит, что однажды открыла глаза, а рядом лежит книга с чернильницей до да воронья перо. И так ей захотелось чего-нибудь накалякать в этом фолианте, что она не удержалась и нарисовала чудной цветок и себя сидящую в его чашечке. Вот, оказывается, откуда сказка о дюймовочке пошла. Вздохнул Макар, опустошив бокал с компотом. Наша дюймовочка никуда не пошла. Она и шагу не может ступить с заставы. Да и не хочет. Все пишет и пишет свою книгу. И каждый из нас, вольно или невольно оказавшийся на пределе, не может покинуть заставу. Мы все здесь как в ловушке. Значит, цветочек венериной мухоловкой оказался. Макар изобразил ладонями с растопыренными пальцами, как смыкаются половинки хищного цветка. — Ого, похоже! — подтвердил гном. — Загони мы сегодня гоблина в шахматный зал, и наша компания увеличилась бы на трихаре. Да много всякой всячины понаехала, пока крошка Пио не поняла, как застава чужих делает своими. Байюрн говорил мне, что все достигшие предела бессмертны, поэтому ты не побоялся ввязаться в драку с гоблинами. Но, во-первых, не в гоблинских интересах наносить нам с сапфиром вред. У Кси не та добыча, из-за которой хочется лишиться права посещать пскобскую сторону. А во-вторых, хоть мы и не болеем, и не стареем, но убить нас можно. К примеру, снес бы тебе голову гоблин, И не стало бы Макара птички. Блин, я горец Дункан Маклауд. Студент стукнул себя в грудь. Тот тоже без головы не жилец. К сожалению, есть и другие примеры. Вон Окси точно без головы живет. Все мечтает принца захомутать, чтобы покинуть заставу на белом коне. Ага, Макарыш подпрыгнул, услышав такое откровение. На столе раздраженно звякнули фужеры. Значит, не всех застава в плену держит. Ну, как тебе сказать? Выбор-то невелик. И тут плен, и там плен. На пскобскую сторону тебя застава ни в коем условии не выпустит, потому что ее существование есть великая тайна для твоего отсталого мира. А вот в какой другой мир — пожалуйста. Главное, чтобы проходимцы вслух произнесли, что хотят взять тебя с собой а ты изъявил желание следовать за ними. Тебе же, Баюрн, говорил о силе слова. Застава все слышит». Гном поднял вверх указательный палец и многозначительно помолчал. «Но помни, как бы ни защищала тебя межмировая конвенция, которая запрещает убивать попаданцев, ее все-таки нарушают, даже под страхом смерти. Не пойман, не убийца. Через нашу заставу...» Демоны пскопских косяками уводят, а они радостные идут на все согласные. Еще бы такие красавцы за собой зовут и чего только не обещают, а ждет этих замороченных дурочек рабства, а большинство красавцев на родине становятся жабами. Сказки все про магические академии, до могущественных влюбленных ректоров. Елопухцы специально такую пропаганду ведут. Книжки о счастливых попаданках тоннами выпускают. А ваши верят. А ты смотри, не попадись на прекрасные глаза и ласковые речи. Вмиг в каком-нибудь демоническом гареме окажешься. Эх, паря, да ты никак как носом клюешь. Не спи, Макарка. Вон песочные часы поворот сделали. А значит, ждет нас очередное соприкосновение. А что такое соприкосновение? Подумал Макар но задать вопрос не успел, упав лицом в кулебяку.